От автора. Флориография, составление посланий, передаваемых на языке цветов, существовало задолго до викторианской эпохи. С древних времён все культуры и религии придавали цветам-растениям значение и символику. Однако я сомневаюсь, что где-то к этому занятию подходили серьёзнее, чем в викторианской Англии. Справочник «Цветы, их язык, поэзия и чувства», опубликованный в 1870 году — Одна из сотни книг, в которых цветам приписывалось значение. И так получилось, что именно на неё я наткнулась в интернете в первую очередь. В трёх словарях по-разному трактуется значение цветов, входящих в ядовитые букеты. Например, гортензия может означать бессердечие, беспечность, преданность, благодарность или гордость. После того, как я увидела, сколь много интерпретаций может иметь один цветок, решила для простоты и для шафран, определять значение основываясь только на одном источнике. Описываемый мной наркотик был доступен в качестве безрецептурного препарата и входил в состав всевозможных тонизирующих препаратов и микстур от сиропа, от кашля до таблеток для улучшения голоса певца. Пакетики продавались на вокзалах и даже в магазине «Хэротс», а шприцы и иглы упаковывали вместе с веществами для солдат Первой мировой войны, отправлявшихся на континент. Но уже за 10 лет перед войной медицинское сообщество и общественное мнение начали выступать против свободного употребления. В мае 1916 года Совет Британской армии издал запрет на продажу наркотиков военнослужащим. исключения составляли лица, которые по медицинским показаниям нуждались в наркотических веществах. А закон 1920 года об опасных наркотиках усилил этот запрет. Таким образом, положить конец продажи и употреблению запрещенных ныне веществ не удалось, но, по крайней мере, были приняты попытки остановить их распространение. Поскольку миазмы войны всё ещё витали над большей частью планеты, неудивительно, что наркотик продолжали использовать, пока мир пытался двигаться дальше. Как уже говорилось в предисловии автора, только в 1923 году — Спустя примерно 9 лет после первых зарегистрированных случаев нервных срывов у солдат стало очевидно, что психологическая травма, полученная во время военных действий, не была выдумкой. Сейчас мы называем это посттравматическим синдромом. Вначале страдающих им людей называли истериками. До той поры этот диагноз ставили только женщинам. Некоторые из рассказов этих солдат потрясают до глубины души мужчины, которым нередко едва исполнилось 18, до этого жили нормальной жизнью и внезапно оказались в окопах, в сырости и голоде, среди раненых и убитых, где некуда деться от обстрелов, сражались в жестокой войне, которой не было видно ни конца, ни края. Неудивительно, что, по самым скромным оценкам, 30% солдат в той или иной степени столкнулись с посттравматическим синдромом. В то время лечили болезни более серьёзные, видимые, Немота, глухота, нарушение двигательных навыков. Мало что было известно о внутреннем механизме ПТСР, и больные страдали как от неправильно поставленного диагноза, так и от отсутствия понимания особенностей этого состояния в социуме. Каждый солдат, как и Александр, вел свою особую и непрерывную борьбу за восстановление после Первой мировой войны.